Глава 9. Когда зазвонил колокол, я шла по пустынной улице городка, прекрасно понимая, что к воротам замка до закрытия мне не успеть, даже если побегу-бегом. Страха не почувствовала только легкое возбуждение от предвкушения приключений. Такое обычно накатывает у стены очередной заброшки. Но сейчас я находилась во вполне себе жилом районе. Просто за все время пребывания в замке Гаргулий, Я так и не выяснила, почему колокол звонит и почему после него не следует оставаться на улице. Теперь появился шанс узнать. Остановившись, я огляделась. Вокруг не оказалось ни одной живой души. Даже свет в домах местные уже погасили. Лишь в парочке далёких окон он ещё горел. Было тихо. Так тихо, словно мир замер или вымер. Я зашагала дальше по улице, точно не зная, куда собираюсь пойти и где планирую провести эту ночь. раз в замок уже не пустят. Колт велел в таком случае искать ночлег в городе, но я не представляла, где его можно найти. Судя по царящей вокруг тишине, даже трактиры уже закрылись. Ночная жизнь в Бордоме, очевидно, была не в чести. Мысль оборвалась, когда в угрюмой тишине, окружившей меня после последнего удара, внезапно послышались шаги. Их звук доносился сзади, но стоило обернуться, они мгновенно стихли. За спиной никого не оказалось. Я продолжила свой путь. Теперь, ни о чем не думая внимательно прислушиваясь, звук сразу возобновился. Может быть, это эхо моих шагов? Но ведь прежде его не было. Почему оно появилось только после колокола? Вновь обернувшись и никого за собой не обнаружив, я непроизвольно ускорила шаг. Заторопился и преследующий меня невидимка. А потом, судя по звукам, появился еще один. И я перешла с быстрого шага на бег. Инстинкт велел поскорее выбираться из города и бежать к замку, но мощеные булыжником улицы не пускали. Неожиданно для самой себя я заблудилась. Я все бежала и бежала, но никак не могла выбраться из лабиринта домов. Улица вдруг превращалась в незнакомый переулок, и, сворачивая, я лишь попадала в другой переулок, пока вид одного из них не заставил остановиться. Место было знакомо, но я никак не ожидала вновь оказаться здесь. Увидеть мусорный бак для упаковки и просроченной продукции, подъезд для разгрузки товара, тупик. Отсюда выход лишь в одну сторону, назад. Но за спиной я снова слышала тяжёлые шаги, а преследователей стало уже трое. Хотелось верить, что они исчезнут, как только обернусь. Но, обернувшись, я угодила в руки парня, шедшего первым. Двое других маячили у него за спиной. Их лиц я не разглядела в темноте, но успела почувствовать... Могильный холод в груди, коснувшийся сердца, когда парень схватил меня и дернул на себя. Послышался треск ткани и перестук отлетевших пуговиц по асфальту. Я закричала, зажмурившись, и проснулась, сидя на кровати в кромешной темноте своей комнаты в замке. Пальцы судорожно вцепились в край одеяла, которое я прижимала к груди. Внутри все еще оставалось ощущение прикосновения чего-то ледяного. И сердце билось, как сумасшедшее, заставляя глотать ртом в воздух, как после пробежки. Всего лишь сон. Я едва успела выровнять дыхание, осознав этот утешающий факт, как по спине вновь пробежали мурашки. В темноте спальни послышался шорох чьих-то шагов. Тихий, но весьма отчётливый. Инстинктивно отпрянув, я всмотрелась в темноту и попыталась разглядеть ночного гостя. «Быть может, это милиса зашла проверить, всё ли у меня в порядке?» Впрочем, она наверняка уже позвала бы меня по имени или как-то ещё дала о себе знать. В комнате было слишком темно, чтобы что-то рассмотреть. Пасмурный день перешёл в не менее пасмурную ночь без звёзд и луны на небе, а огонь в камине уже прогорел, угли едва тлели совсем не давали света. Шаги послышались вновь. Кто бы ни находился в комнате, он приближался к кровати, а я по-прежнему его не видела. от охватившего ужаса, Парализовало и тело, и мозг, но в конце концов мне удалось вспомнить, что свет можно включить простой командой. «Свет, включись!» Охрипшим голосом велела я. Команда получилась очень общей, поэтому вспыхнуло сразу всё. Люстра под потолком, бра на стенах, лампа на письменном столе и торшер у кресла. Свет лился даже из-за приоткрытых дверей санузла и гардеробной. В комнате не осталось тёмного уголка, в котором можно было бы спрятаться. Никого. Смолк и звук шагов, совсем как во сне. Я облегчённо выдохнула, решив, что просто всё ещё оставалось во власти кошмара, когда мне почудилось чьё-то присутствие. Такое бывает, когда просыпаешься не до конца. Со мной никогда раньше не случалось, но я читала где-то. Сидела в стрессе, решила я, гася люстру, но оставляя гореть нижний свет. Первая учебная неделя выдалась непростой — Эти взгляды и перешёптывания за спиной, большинство первокурсников меня сторонились. Одна девушка попыталась подружиться, но в её улыбках было столько фальши, что я сразу смекнула, девочка просто ищет моего покровительства. А точнее, конечно, покровительства директора через меня. Таких деятельных я видела насквозь, поэтому весьма резко отшила её. Девочка обиделась, а я запоздала, сообразила, что со временем это может стать проблемой. Ну, со мной часто так бывало. Я действовала на эмоциях, лишь потом задумываясь о последствиях. Выбор мёртвых языков не вызвал укол-то восторга, хотя и на физическую подготовку я всё равно записалась, внезапно оказавшись в числе рьяных первокурсников, о чём мне ещё тоже предстояло пожалеть. История или культура были бы полезнее, заметил он за ужином, который в первый день осени нам всё же пришлось разделить. и проще Я думал, ты не хотела себя перегружать. Тебе все еще многое предстоит нагнать. «По части практики», — возразила я, ковыряясь в тарелке, «у меня именно с практической стороной магии возникают проблемы, а языки — это теоретическое изучение, с ним у меня порядок». О моей нелюбви на фоне полной неспособности к иностранным языкам Колт, к счастью, не знал. Не стал он и отговаривать, и потому я не стала расспрашивать, чем именно он так недоволен. Почему-то мне казалось, что это больше связано с личностью лорда Ардема, чем с переживаниями о моей перегрузке знаниями. Заставляло нервничать и грядущее первое занятие у Рабана. С него предстояло начать следующую неделю, и оставалось лишь гадать, как оно пройдет. Остальные дисциплины с самого начала дались мне нелегко, кроме общей теории составления заклятий, которую вела милиса Она прекрасно знала мою ситуацию и не трогала. А вот госпожа Блик посмотрела на меня как на умственно отсталую, когда оказалось, что магией я могу только высушить волосы, заправить кровать, подогреть еду и вывести небольшое пятно с одежды И то не с каждым получалось. Теория и практика, которой мы с Мелиссой занимались летом, мало касалась бытовых вопросов, поскольку для меня их решали домовые. Госпоже Блик стоило это понимать. Она ведь тоже жила в замке и наверняка знала о моей ситуации почти столько же, сколько и милиса Хуже всего пришлось на зелье варенье. Мало того, что я ни одного зелья за свою жизнь пока не сварила, так ещё растерялась и не смогла ни одного назвать, напрочь забыв о содержимом аптечки. За эти три месяца оно мне ни разу не пригодилось. Впрочем, может, так и лучше, если бы я упомянула противозачаточные... Не молодую преподавательницу, похожую на осушённую воблу, удар хватил бы. А так она просто посмотрела на меня, как всегда смотрела классная руководительница в школе, взгляд, который постоянно обещал мне бесславный конец. Поэтому от занятий по мертвым языкам я тоже не ждала ничего хорошего. Наше знакомство с рабаном трудно назвать многообещающим. И я по-прежнему не совсем понимала, зачем хочу его продолжить. Возможно, во мне говорило природное любопытство, должна же я понять что за странные символы вспыхивают на его запястьях и что он делал ночью в том коридоре рядом с закрытой частью замка и почему колт пустил его в замок взял на работу в академию но даже не подумал познакомить со мной как познакомил милису или хотя бы упомянуть как профессора блик или библиотекаря во всем этом чувствовалась какая-то тайна и она манила да точно все дело в тайне несмотря на оставшийся нижний свет Успокоиться и окончательно прогнать, охвативший меня во сне и после пробуждения, ужас никак не удавалось. Стоило закрыть глаза, как сразу снова чудилось, что в комнате кто-то есть. Я больше не слышала шагов, но ощущение присутствия возникало и от него слегка знобило. Не знаю, сколько я так промучилась, ворочаясь сбоку-набок, пытаясь уснуть при свете и одновременно боясь провалиться в сон, но в конце концов мне надоело. Я вылезла из-под одеяла, облачилась в свою иномирскую одежду, вытащила из тайника пачку сигарет с зажигалкой, которую все-таки нашла, и, прихватив один из светящихся шариков, отправилась немного побродить. Едва ли ночной замок мог меня успокоить, но идея тихонько покурить в каком-нибудь укромном уголке, где запах дыма не учует ни мелисы, ни тем более колд, мне нравилась. Назвать себя заядлой курильщицей не могу, на самом деле даже не затягиваюсь, а за три месяца пребывания в замке собиралась пустить в расход всего четвёртую сигарету, но процесс меня успокаивал. Уходить далеко я не планировала, лишь выбралась за пределы башни и устроилась в глубокой нише, успешно скрывающей свет шарика от глаз случайного прохожего. Хотя в замке по ночам особо никто не ходил, разве что я дарабан иногда. Я едва успела достать сигарету и чиркнуть зажигалкой, когда внезапно услышала чьи-то шаги. «Да вы издеваетесь?» — пробормотала тихо, прислушиваясь. Звук не был галлюцинацией Но на этот раз он ради разнообразия не приближался, а наоборот удалялся от меня, что вполне позволяло выглянуть из укрытия и посмотреть. «Может быть, это досточтимому лорду Ардему опять не спится?» И сегодня мне удастся узнать, чего он хочет от стены. Однако в коридоре оказался совсем не дракон. Я успела увидеть фигуру лишь мельком, прежде чем та скрылась за изгибом коридора, но она определенно была женской. Толком не успев подумать и оценить ситуацию, я поспешила за незнакомкой. Не знаю что меня дернуло, в конце концов, студентка могла просто красться на свидание, ведь мужское и женское общежития находились в разных башнях. Но если это тайное свидание, то мне отчаянно хотелось знать наверняка с кем. То, что девушка идёт к закрытой части замка, я поняла довольно быстро, и это показалось крайне подозрительным. Ладно я, но остальным-то чего там нужно? Мёдом, что ли, намазано? Дойдя до той же стены, которую не так давно гладил лорд Ардем, незнакомка остановилась и тревожно оглянулась, У меня хватило мозгов ещё раньше погасить световой шарик и держать дистанцию, прячась в темноте, поэтому я осталась незамеченной. Уверившись, что за ней никто не идёт, девушка тоже коснулась стены. Только в отличие от дракона она не шарила ладонью по всем камням подряд, выбрала один вполне сознательно. Секунду спустя перед ней открылся проход. Часть стены просто исчезла, словно всё это время была иллюзией, скрывавшей дверной проём. Ещё раз воровато оглядевшись, девушка скользнула в него и скрылась из вида. Выждав не больше пары секунд, я устремилась за ней, зажигая световой шарик, но к тому моменту, как дошла, проход затянулся. Для верности потрогала стену рукой. Нет, не иллюзия. Коснулась камня, который помог девушке. Ноль реакции. Вероятно, требовалось приложить магию. Я испробовала пять стандартных формулировок для открытия дверей, потом немного подумала и добавила пару импровизаций, но ничего не вышло. Очевидно, у этой дверцы имелся секретный ключик. Я бы, наверное, предприняла еще несколько попыток подобрать его, но мне вдруг показалось, что на краю света и тени, где совсем недавно пряталась я, прячется кто-то еще. Боковым зрением не удавалось разобрать, мужчина это или женщина, поэтому я повернулась, одновременно поднимая шарик повыше и магией усиливая его свечение. Граница света в одну секунду отодвинулась метров на пять. Если бы кто-то прятался в тени, ретироваться не успел бы. Однако вновь я никого не увидела. Зато внезапно отчетливо ощутила, что кто-то стоит у меня за спиной. Даже услышала сдавленный вздох и почувствовала щекотное и практически невесомое прикосновение к шее. Волоски мгновенно встали дыбом, сердце на мгновение сковало льдом, И я стремительно обернулась, и на этот раз успела увидеть движение в пустоте. В воздухе словно растворилось облачко чёрного дыма. Так быстро обратно в башню я ещё не бегала. А уснуть после успокоительной прогулки и вовсе смогла только когда за окном начало светать.